Глава тридцать Первый выходной в Крыму Ася потратила на приобретение телефона и некоторых необходимых вещей. И еле-еле дождалась следующего. Так хотелось увидеть Катю. Рано утром она покинула особняк Адоровских и на такси отправилась в Феодосию, чуть не подпрыгивая от нетерпения. В городе женщина сначала отправилась в снятый накануне номер, где переоделась и преобразилась в себя привычную, и только потом поехала в поселок Приморский за Катей. Я прямо заправским шпионом стала, или разведчиком, размышляла Ася. Облик меняю за пять минут, явочную квартиру сняла, осталось научиться связь держать через дупло в дереве, и... Готовый боец невидимого фронта. Но ничего. Скоро Влад женится, и ему будет не до них с Катей. Сначала медовый месяц, потом ребенок родится то да сё, и жена приглядывать будет. Он не просто отстанет от неё. Он о ней забудет. Вот тогда она бросит игры с переодеваниями, и работу будет искать другую. Переводчиком. «Или если гувернанткой, то без маскарада, и обязательно, чтобы жить с мамой и дочерью». «Катюша!» — раскрыла руки Ася, увидев, что из-за ворот лагеря вышли Вера с Катей. Девочка взвизгнула и побежала навстречу матери. «Мамочка, ты приехала!» «Котенок, так как! Загорела!» мама я плавать научилась а еще у меня зуб шатается вот а куда мы пойдем не тараторь так я не успеваю ответить на один вопрос как ты еще три задаешь сейчас пойдем позавтракаем в каком нибудь кафе потом поедем в дельфинарий потом пообедаем а потом еще что нибудь придумаем день пролетел как один счастливый миг Ася не могла наглядеться на дочь. Ее все время тянуло обнимать, целовать, прижимать к себе, и так не хотелось расставаться. Но в лагере скоро отбой. Вера просила привести Катю к этому времени. Не расстраивайся, Катюша. Через десять дней я опять к тебе приеду. А я и не расстраиваюсь. Мне нравится в лагере. Только по бабуле и тебе немного скучала. Но ты приехала, и я уже не скучаю. Вот и хорошо. давай, беги. Вон тётя вера тебя уже ждет. Дочка обняла мать на прощание и вдруг прошептала ей на ухо. Мама, а папа приедет. Я по нему тоже скучаю. Папа очень занят моя милая, ответила Ася, чувствуя себя так будто ее ударили. Он не может приехать. «Такая работа! Я помню!» Огорченно проговорила девочка и вздохнула. «Но когда-нибудь у него опять настанет отпуск. Я буду ждать!» Никита считал себя профессионалом высокого класса. Все-таки за плечами уже несколько дел, и все завершены успешно. Но вот в Энске Все пошло не так, как обычно. Мужчина понять не мог. Как? Ну как? Обычная девчонка смогла обвести его вокруг пальца. Разве можно было догадаться, что эта красавица способна вылезти на чердак? Вот и он не предположил, что девушка на такое способна, поэтому даже и не подумал, как делал обычно, брать под наблюдение вообще все входы и выходы. «Нет». Теперь-то он такого не допустит. Но то, что при других заданиях он будет в обязательном порядке блокировать все варианты, не отменяло факта, что это Настя его провела, и на агентстве, по ее милости, висит пятно. Никита Ломов упустил объект, до да уму непостижимо. Он всегда старался выполнять свою работу максимально тщательно — Но теперь найти Настю было вопросом престижа и профессиональной гордости. Сам упустил, сам и найду. Прочесав буквально сквозь сито все вероятные контакты девушки, он выделил несколько и внимательно их отработал. Даже поставил на прослушку несколько телефонов, но перехватываемые разговоры были о чем угодно, кроме Редновой. «И вот удача!» Московские коллеги сообщили... что заработал тот телефон с которого настя звонила матери правда прослушиваться он перестал видимо девушка сменила симку но это не страшно девушку отловят по самой трубке никита спешно рванул в москву каких-то два дня на подготовку и вот он сидит в машине которая не спеша едет вдоль тротуара и не может понять что происходит по тротуару шлепает парень и трещит по тому самому телефону «А где девушка-то? Потеряла телефон?» «Похоже на то, но делать нечего. Говоруна надо брать и общаться без лишних глаз. Выбрав удобный момент, парня аккуратно загрузили в машину и поехали в удобное для беседы место. «Э, э, вы чего? Вы от копыча. Как мы же уговорили, что у меня еще неделя! дергался подкидыш. Куда вы меня везете, отпустите! За мной Вася громов стоит. Помолчи, голова трещит, посоветовал Никита. Сейчас приедем на место, поговорим. Не трясись, мы тебе ничего не сделаем, ответишь на пару вопросов и будешь свободен. Парень примолк, и только бегающие глаза выдавали, что он продолжает находиться на взводе. В молчании доехали до тихого места, и автомобиль остановился. — Так, теперь давай, кто таков, где живешь, чем живешь? Дмитрий Окунев, живу тут, в Митино, Уваровский переулок. Работаю грузчиком на переездах в Домстрой-холдинг. «Откуда у тебя этот телефон?» «Валерка продал. А в чем проблема?» «Что за Валерка? Поподробнее давай». «Ну, знакомый мой. Откуда у него этот телефон, я не спрашивал. Хорошая трубка, недорого. Я и взял». «Звони ему. Спрашивай, где он, и приглашай на встречу». «Алло, Валер?» «Да, Димыч. Ты сейчас где?» «Со свалки едешь». «А освободишься, когда...» «Да тут надо кое-что перетереть по-быстрому. Разговор минут на десять-пятнадцать. Я где...» Парень оторвался от телефона и уставился на похитителей. «Митина». Губами просуфлировал ему один из них. «В Митина я. Где же еще? Торопливо выдал Димыч в трубку. «Ладно, подожду, а...» Телефон Валера был взят, и парни вели теперь и его. Не соврал. Телефон передвигался от павловской свалки. Пересеклись на въезде. Если Валера удивился приглашению в микрик к Димычу, то показывать этого не стал. Спокойно вышел из кабины, спокойно зашел в салон. «Привет, Дим. Во что вляпался? И каким боком тут я?» «Никто никуда не вляпался». — вступил один из похитителей. — Просто надо прояснить кое-что, и будете оба свободны. За беспокойство обоим дам по штуке. — Ну, спрашивайте. — Вот этот телефон, — Никита показал сотовой, — ты ему продал? — Да, я продал этот сотовый Димычу. — Нет, он не ворованный. Я его в мусоре нашел на одной из дач в Николиной горе. Работаю я там уже не один год. По утрам объезжаю особняки и забираю мусор. — Что ты? В каждом мешке окопаешься, что ли? — удивился Никита. — Мусор-то наверняка в мешках оставляют еще и завязанных. — Как ты нашел? Расскажи. И подробнее, где и когда. — Сейчас. Валера прикрыл глаза, вспоминая. — Да... «Дача на лесном кольце номер пять, кажется». Все как всегда. Подъехал, охранник впустил, забрал мешки, один уронил, и часть мусора высыпалась. Когда собирал, нашел телефон. Он же новенький. Чего его выкинули, непонятно. Но я и забрал себе. А потом подумал, что два телефона мне не нужны, и продал один Димычу. «Какая дача?» «Где ты нашел телефон? Покажешь?» «Покажу», — ответил Валера. «А что случилось-то? Там закрытый поселок, туда просто так не попадешь. «На карте покажи». Валера некоторое время разглядывал интерактивную карту на мониторе Ноута, затем уверенно ткнул пальцем. «Вот этот дом». «Точно? Уверен?» «Да, абсолютно». Он без сим-карт был? Нет, с симками, но я их сразу выкинул. Детективы переглянулись и пришли к одному выводу. Новой информации не будет. Все, что Валера и Дмитрий знали, они уже рассказали. «Ладно, куда вас подбросить?» — предложили похитители. «Да не надо. Мы сами дойдем. — Телефон мы забираем, уж не обессудьте. — Ладно, забирайте, — согласился Димыч и вопросительно посмотрел на Валеру. — Так мы пошли? — Идите. Вот за беспокойство. Протянул две бумажки, от которых Димыч с Валерой отказываться не стали. Водитель разблокировал двери, и парни покинули автомобиль. — Так... подал голос один из московских детективов. «Что мы имеем? Нашли телефон, с которого звонил объект, и место, где этот телефон выбросили. Кстати, это место находится там же, откуда шли звонки. Значит, объект позвонил и сразу избавился от трубки. Прямо не девушка, а секретный агент». «Сам в ахуе. Думал, не задание, а курорт. Пости обычную девчонку, а она оказалась сюрпризами». Повезло, что телефон нашли, иначе бы так и канул в неизвестность. А мы еще долго голову ломали, как беглянку искать. Поехали. Поработаем с телефоном. Возможно, он поделится еще какой-нибудь информацией. Телефон сопротивляться не стал и сразу поделился двумя контактами. Один из контактов оказался домашним телефоном мужичка, с которым в последнее время наблюдатели часто видели Марию Алексеевну. Второй же номер — был отключен. И, как предполагал Никита, больше им пользоваться не собирались. Симка была приобретена по документам спившегося мужика, который ничего не помнил и ничего не смог рассказать. Единственное, что связывало оба номера, это соседство в мусорном телефоне и Энск. Никита третий день караулил звонки, но пока ничего интересного не происходило. Вернее, Звонков вообще не было. Никаких. А еще для прослушки пришлось приобрести систему RG11 и схитриться подключить ее к нужному кабелю. Счет, который Никита хотел бы предъявить излишне изобретательной девице, всё рос и рос. Жаль, что он раньше не додумался, что объект может связываться с матерью через домашний телефон кого-то из соседей. Сейчас домашние вообще мало у кого остались, у всех сотовые. Но ведь получается, девушка могла, не выходя из подъезда, пользоваться как чужим домашним, так и чужим сотовым. Да, пожалуй, приведение любого объекта теперь требуется караулить не только подъезд, но и наблюдать за входной дверью в квартиру и фиксировать всех, кто входит и выходит. А еще Никита заметил, что Николай... Хозяин домашнего телефона, на который звонила Анастасия, весьма дружен с ее матерью. Он регулярно видел их вместе, идущими в магазин или просто сидящими на лавочке у подъезда. Как он мог пропустить такой факт? Впрочем, раньше Николай и Мария Алексеевна свою дружбу не афишировали. Женщина всюду была с внучкой, а мужчина с пивом. Запись сработала поздно вечером. «Дядя Коля, добрый вечер!» «Настёна! А Маша уже переживать начала, что ты так надолго пропала. Как у тебя? Все хорошо?» «Да, все в порядке». «Ну, замечательно! Я сейчас сбегаю за Машей». Телефон отключился, но предполагалось, что через какое-то время подойдет Мария Алексеевна, и разговор продолжится. Долго ждать не пришлось. «Мамочка!» «Настюша, ты почему так надолго пропала? Что я должна думать?» «Мама, мы переехали в Крым на дачу. Совершенно некогда позвонить, было правда». «Весь день с девочками. Ни на минуту не отойти. А вечером я просто с ног падаю. Прости, пожалуйста». «Ладно, позвонила, и слава богу. Расскажи, как вы?» «Я нормально». Устаю, но в остальном все в порядке. Море впервые увидела. Оно такое! С девочками на море ходишь. Там, наверное, пляж чистый, ухоженный. Как тебе вода? Купалась уже? Нет, что ты! Здесь я не могу купаться, ведь сразу все поплывет. С морем познакомилась только когда к Кате ездила. Там тоже пляжи хорошие, а здесь... Я сижу на берегу и слежу за девочками. А, да, я забыла. Как Катенька! Скучает она. Не болеет. В выходной ездила к ней на такси. Ой, мама! Она за это время выросла, вытянулась, загорела. Зуб уже один шатается. Весь день вместе провели. В дельфинарии ходили на пляж, на аттракционы. В выходной, а я устала больше, чем в будни. рассмеялась Ася. «Ты-то как? Все спокойно у вас?» «Да я-то что? Вон Николай меня поддерживает. Гулять ходим, до да сериалы вместе смотрим. Тихо у нас. Эти, которые следили, уехали. Не вижу я никого больше. И Морозов, кажется, на самом деле отстал. Приходил он недавно. Твой загранпаспорт вернул». спрашивал, где ты, и беспокоился, все ли у вас в порядке. — Паспорт вернул. О, это замечательная новость. Мне работу весной нашли в Италии, если бы был за гранцвизой, уже давно уехала бы. Завтра позвоню, узнаю, взяли ли там кого-нибудь, и если нет, соглашусь ехать. — Далеко-то как, — пригорюнилась Мария Алексеевна. Но лишь бы вам хорошо было. Как тебе паспорт передать? И карточка еще, которую твой оставил. Мама, что ты все твой да твой. Ну какой он мой. Ладно, не буду. Прости, не подумала. Что, никак не отпускает? Мам, молчу, молчу. Вы в Крыму надолго. Наверное, до начала учебного года. Хозяйка не уточняла. У меня испытательный срок до конца августа. А потом я постоянный контракт не буду подписывать. Заберу Катю и уеду. В Италию? Куда получится? Где работу найду? Ладно, мама, поздно уже. Рада была тебя услышать. Крепко обнимаю и целую. Береги себя. «Пока. И ты береги себя». Никита несколько раз прослушал разговор. «Но наконец-то есть зацепки. Заказчик будет доволен. А если получить распечатку разговоров со второго номера, заблокированного, то информации станет еще больше. Единственное, для этого требовалось больше времени и больше денег». Поэтому детектив решил, что до разговора с заказчиком сам инициативу проявлять не будет. Входящий номер он тоже зафиксировал. Звонили из Феодосии. И если подсуетиться, его тоже можно на прослушку поставить. А пока он отправит Морозову запись разговора объекта с матерью и будет ждать дальнейших указаний.